Глава четвертая Очертания кладбища видны из западных окон Патрика. Интересно, часто ли он смотрел на него? Здесь захоронены все, кто когда-либо проживал в городе. Мертвых в корке больше, чем живых. В одной из могил покоится мой дед Уильям Мейрон, бывший глава городского совета, перекрасивший крышу дома в фиолетовый цвет. Здесь же, под толщей земли, спят вечным сном ученики школы Корка, семнадцатилетние ребята, так и не начавшие жить. Несмотря на размеры кладбища, места Реднеру на нем не нашлось. Его похоронили в лесу без почести и громких проводов, как сорвавшегося с цепи пса. Заслужил ли он это? Пожалуй. Была ли я зла на него за смерть Сида? Еще как. Но виновен ли он в том, какую штуку с ним сыграл его разум? Я долго думала над этим и решила, что нет. Я должна ненавидеть его и ненавижу, но он не сам пришел к этому. Таким его сделал Корк. Он всех нас сделал грубее, злее, подозрительнее, жестче. Всех кроме Сида-Арго. Надгробие на могиле Сида ничем не отличается от сотни других, уходящих вдаль, как ряд солдат перед боем, который никогда не начнется. Да, оно ничем не отличается от остальных, но не для меня. Я опускаюсь на колени, молчу в благоговейном трепете перед ним. Я пролила много слез, Сидя возле этого надгробия год назад, но до сих пор его имя, выбитое на мертвом камне, волной поднимает во мне чувства, которые я не способна описать. Внутри все разрастается и ширится с каждой секундой, давит, теснит грудь, не могу дышать, не могу плакать, не могу говорить. Мне не избавиться от этого. Я буду скорбеть, пока живу. Рука сжимает надгробие, пытаясь удовлетворить желание прикоснуться к нему. Однако камень холодный и влажный, а Сид был теплым, солнечным и легким, как песок на пляже, который продолжает ускользать сквозь пальцы. У меня не осталось фотографий, поэтому сколько бы я ни думала о нем... Воспоминания медленно исчезают из памяти. Его черты тускнеют и расплываются, как рисунок, смытый волной. Я боюсь этого. Забыть его. Пусть воспоминания и причиняют боль. Могилу Патрика нахожу сразу. Земля еще свежая. Он там, под толщей земли, уснул, чтобы никогда не проснуться. Цветы, которые горожане принесли, прощаясь с ним, завянут так же, как и он. Его ум, мудрость и красота сгниют там, внизу. «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». От Луки, глава 23, стих 43. «Как бы мне хотелось, чтобы это было правдой». Покинув корк в надежде приблизиться к Сиду, я изучала Священное Писание. Ходила в церковь, преклоняла колени, пытаясь притворяться той, кем не являюсь. Но это отдаляло меня от него и от себя. С тех пор я уяснила окончательно. Нет никакого рая и никакого Бога. Жертвы Патрика погибли вместе с ним. Неоцененная добродетель. Я без цветов. Надеюсь, ты простишь меня за это. Морось не утихает, словно пытается сказать то, что он уже не может. Ты просил не возвращаться, но как я могла? Ты же, ты был слишком умен, чтобы уйти вот так. Ты был слишком умен поэтому не рассказал мне о докторе. Боялся, что я примчусь обратно? Я люблю тебя. Три слова, десять букв, но я не могу их произнести. Не вслух. Он знает, почему. Мисс Верстайл. Этот низкий, сепловатый голос говорит много о своем хозяине. Это зрелый мужчина, стройный и очень высокий, и намного выше, чем я. Стылый, серый. Да, он ощущается темным серым пятном, нависающим надо мной. И если я не обернусь, он накроет и проглотит, как песчаный вихрь. Я поворачиваюсь и нахожу его глаза на миг опасаясь, что застыну камнем, как от взгляда медузы Гаргоны. «Приходите послушать доктора. В нем наше спасение». Знаю, что это он. Не разумом, но чем-то неведомым внутри, что дрожит под жутковато неподвижным взглядом рептилии. Волосы доктора вымокли под дождем. Они темные, но в них заметно проглядывает седина. Пряди тонкими росчерками спускаются на вытянутое лицо. Корка льда трескается. Тело кидает в жар, когда я представляю, что именно он увидел и услышал. Лучше не думать об этом. Иначе его глаза заберутся в мой мозг. Его глаза и то, что за ними. Это погубит меня. Мистер Гарднер? Значит, мы знакомы. Его тонкие губы становятся еще тоньше, когда рот трогает улыбка. Он протягивает мне руку, я встаю с колен и пожимаю ее, сухую и холодную. «Как давно вы приехали?» — спрашивает Гарднер. «Около часа назад. И уже заочно познакомились со мной?» Он закладывает руки за спину. «Говорят, люди прячут камень за пазухой или нож за спиной. Но ему они не понадобятся. Он из тех, кто задушит голыми руками, а после выпьет чая. Я видела таких на записях из залов суда. Чаще не на скамье подсудимых». С таким отточенным навыком выпытывания информации вы могли бы стать отличным журналистом. Или детективом. Я поворачиваюсь к могиле Патрика. Гарднер становится рядом со мной. Он воскрес. Его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее. Там Его увидите, как Он сказал вам. Примечание от Марка, глава 16, стихи 6-7. «Верите, Он повторит судьбу Иисуса?» «Верю, что Он тоже воскреснет. В лучшем месте». Его болотные глаза скользят по строчкам на табличке, воткнутой в землю. Надгробия пока нет. «С Богом на земле и с Богом на небесах». Преподобный Патрик, глава церкви святого Евстафия. «Он выбрал ее сам?» — спрашиваю я. «Эпитафию?» «Нет, мы не ожидали такой скоропостижной кончины». Все наспех. Вы лечили его, верно? Да. Это легко? Быть врачом и знать, что люди будут умирать, что бы вы ни делали? Нет. Не угнетает? Нет. Это может угнетать только в том случае, когда смерть воспринимается как зло. Я же воспринимаю ее как благо. «Нил прав. Доктор не Реднер. Реднер пылал и горел изнутри, а доктор — холодный и далекий, мертвый, словно недавно вылез из могилы. Вечная мерзлота!» «Что вам нужно?» — спрашиваю я. «Мне?» «Я киваю». Мы можем говорить загадками и обмениваться цитатами из заветов до скончания веков, но у меня нет на это времени. Полагаю, это неверный вопрос. Важнее, что нужно Корку. Что же ему нужно? Изменения. Разве? Вы жили в доме с фиолетовой крышей, не так ли, мисс Вёрстайл? Я не отвечаю. Ему это и без того известно. Вы жили в корке и знаете, что здесь есть свои трудности. Не хватит пальцев обеих рук, чтобы их сосчитать. Я тоже это вижу. И хочу, чтобы вы знали, я не враг ни этому городу, ни вашей семье. Разве вам не все равно, что я о вас думаю? — О, нет, конечно, нет. Вы уедете, однако ваша семья останется. Не переживайте об их благе. — Как благородно, мистер Гарднер. — Пускай это прозвучит нескромно, но да. Я благородный человек. Я искренне забочусь о тех, кто мне дорог. Корк, мне дорог». Вы слеплены из того же теста и когда-нибудь вернётесь, чтобы присоединиться к нам. По телу пробегает холодок от того, с какой уверенностью он это говорит. От того, как его стеклянные глаза смотрят на меня. В них ничего не разглядеть. Чернота пропасти. Присоединиться к чему? К раю. Я сделаю это место раем на земле. Никто не будет жить в страхе и отворачиваться от горя других. Мы будем работать сообща и станем семьей. Почему же люди бегут из города, если все так, как вы говорите? Он же сказал им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Евангелие от Луки, глава 10, стих 18. «Черти бегут из рая!» «Чего вы хотите?» «Создать общество людей, любящих друг друга и Бога. И поверьте, когда это случится, дети не станут врываться в школу с ружьем». «Он не был ребенком». «Что?» Бренден не был ребенком. Вы его знали? Да. Вы были там в тот день? Нет. Господь любит вас. Он здесь ни при чем. Я приехал сюда, узнав об этом чудовищном происшествии. В то время мы с женой искали место, где можно спастись, От нечестивости внешнего мира. Мы жили в Филадельфии. Говорят, вы норвежец. Мы давно уехали из Осла. И что, вы спаслись в Корке? Не лучшее место для поиска покоя. Как вам, вероятно, известно, я богатый человек. Деньги творят чудеса. А я думала, Бог... Он усмехается, как родитель, услышав нелепую шутку ребенка. Его лицо меняется, становится невероятно красивым. Печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Иезекииль, 28, стих 12. «Деньги помогут мне воплотить планы, которые изменят Корк к лучшему». Я делаю это не ради денег, не так, как делали бывшие владельцы фабрики. Я сделаю корк таким, каким мне и горожанам хочется его видеть». «Каким же?» «Местом свободным от алчности и наживы. Ферма, скот, засеянные поля, места работы для тех, кто останется, и источник пищи» которую получат все, кто будет работать. Вы не будете им платить? Буду, но не деньгами. Мы станем семьей. Вы ведь не назначаете жалование членам своей семьи за готовку обедов. Джейн давно не готовит мне обедов, а Молли ничего не рисует. Пока весь мир идет вперед, вы пойдете назад? «А кто сказал, что он идет в верном направлении?» Он склоняет голову на бок и становится похожим на хищную птицу. «Учитывая образование, которое вы получаете, мисс Вёрстайл, вам как никому известно. Мир погряз валчности, зависти и наживе. «Люди знают о ваших намерениях?» «Это не мои намерения, не моя воля, но твоя да будет!» Евангелие от Луки, глава 22, стих 42. Он возносит глаза к небу, а потом переводит взгляд на меня. «Я никого ни к чему не принуждаю и говорю открыто и честно о том, что вижу». «Люди соглашаются со мной, с ним, и те, кто верят, останутся и создадут общину, живущую по законам Господа». «Так вот, что вы хотите — создать общину». «Вам не нравится это слово?» «Вы упраздните устав?» Его рот расплывается в улыбке. «Кто знает, что будет дальше, мисс Верстайл? Пути Господни неисповедимы. Вам это известно так же, как было известно Патрику. Он жил здесь всю жизнь, но не имел решающего голоса. Почему вы думаете, что у вас получится?» Патрик был очень хорошим человеком, но мягким. «Я никогда не был мягким. Я хирург, мисс Вёрстайл. Я умею удалять опухоли, и если Господу будет угодно, опухоль корка я тоже удалю».